Этот несчастный изыбин, авантюрист и пройда, должен был быть главным обвиняемым. С его показаний все бы и началось. У них еще с десяток подсудимых намечалось. В общем, все как в Москве. С полосами в газетах, речью прокурора, кинохроника и все такое. Тут на них из Москвы хорошенько и цикнули. Это что вам за всесоюзный культурный центр Алма-Ата? Почему все вредители туда переползли, а Москва чем же им не понравилось? И во-вторых, если уж хотите организовывать процесс, то прежде всего начинайте трясти алышординцев, националистов и прочую нечисть. Их тут хватает, а при чем тут русские? Это же политически неграмотно. Русские в России вредят. А казахи в Казахстане зачем же все путать и задушевывать националистическую-то опасность для Азыбина? Обу суда, в крайнем случае, ОСО, хватит. Вам никто ничего не говорил об этом? Нет. Ну, конечно. И хорошо, что арестованный сразу не поддался. Очевидно, почувствовал что-то не то. А то бы стал валить одного за другим, и наломали бы они дров. Такие дела...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 Звал...